Миюки с гордостью улыбнулась. — И у него это получилось? — Он научился у вас. Но ведь это всего лишь компьютер. Даже не сказала, а прошептала Карен. Видимо, подумалось Джеку, чтобы не обидеть Габриэля. Можем ли мы быть уверены в том, что его выводы правильны? Недоверие в голосе Карен не только не обидело Миюки, но, наоборот, еще больше раззадорило ее. — Можем! потому что, выполнив это задание, он сумел расширить свое рудиментарное понимание календаря и систему дат этого народа. «Что ты имеешь в виду?» — все еще скептически спросила Карен. «Что он такого узнал?» «В тексте скрыто упоминание определенного места в Тихом океане». «Какого еще места? Я не понимаю». «Пусть Габриэль сам объяснит, поскольку, откровенно говоря, я тоже не до конца поняла». Юки обернулась, будто предполагая, что их невидимый коллега находится именно там. — Габриэль, прокомментируй свои вычисления. — Да, профессор Накано. С помощью имеющейся карты звездного неба и опираясь на свое понимание их лунного календаря, я обнаружил в тексте упоминание некоего района, расположенного в треугольнике, образованном позициями луны, солнца и полярной звезды. Джек был потрясён этим открытием. Как же ты мог узнать это, если еще не можешь перевести письмена, спросил он. Им ответила Миюки. Тут сплошная астрономия и математика. Язык космоса, состоящий из чисел и движений небесных тел. Подобный язык перевести проще всего, поскольку он достаточно стабилен и одинаков для всех культур. Кстати, сказать, когда археологи приступили к расшифровке древнеегипетских иероглифов, Первое, что им удалось понять, были математические и астрономические обозначения. — Здесь, — Миюки показала намелькающие на мониторе иероглифы, — то же самое. — Так что же мы нашли? — нетерпеливо спросила Карн. — В тексте, обнаруженном нами в пирамидах, — стала объяснять Миюки, — имеется два упоминания одного и того же места, расположенного в Тикмакяне. Габриэль, выведи на второй монитор карту и обозначь на ней район, о котором идет речь. На маленьком экране возникла карта Тихого океана, а у Джека ощущение дежавю. Он вспомнил, как сидел вместе с своей командой в каюте Фатома, когда Джордж рассказывал им о загадке драконова треугольника. Поэтому сейчас он ожидал, что таинственные письмена укажут именно на том месте, где находилась кристаллическая колонна. Однако маленькая мигающая точка красного цвета появилась гораздо южнее, почти у самого экватора. Габриэль, увеличь изображение. В соотношении триста к одному. Карта стала укрупняться. Острова, которые секунды назад были едва различимыми, выросли в размерах. Теперь же можно было прочитать их названия. Сатавал, Чук, Пул, Кусук, Мортлок. Острова Микронезии. Красная точка располагалась у юго-восточной оконечности одного из них. Это был остров Понпеи, на котором располагалась столица Федеративных штатов Микронезии. Каррен выпрямилась на стуле. "Габриэль, ты можешь еще больше увеличить изображение, чтобы стали видны детали?" Хотя Джек знал Каррен меньше одного дня, он понял, она за что-то зацепилась. Другие острова Микронезии стали расплывчатыми и исчезли за границами монитора. Вместо них все его пространство заполнило побережье Понпей. Стали видны города и более мелкие поселения. Джек подался вперед, пытаясь прочитать название рядом с мигающей красной точкой. — Что там написано? Карен, напряженный, как натянутая струна, почти не глядя на экран, ответила. — Нанмадл. — Это город? — повернувшись к ней, спросил Джек. — Руины, — ответила Карн, — самые удивительные мегалитические развалины во всем Тихоокеанском регионе. Это 92 искусственных острова вдоль побережья, связанные с системой каналов. Общая площадь — одиннадцать квадратных миль. Кто построил, неизвестно. Жек кивнул в сторону монитора, на котором продолжали менять друг друга иероглифы, и сказал, — теперь же известно. — Мне нужно знать больше, — буквально взмолила Скарон, дернув Миюки из рукав. — Извини, но это пока все, что у меня есть, — ответила японка. — После того, как Габриэль перепроверит собственные результаты, для того, чтобы начать сколько-нибудь серьезную работу по расшифровке, понадобится как минимум день.